Глава 7. 1933 год. Москва. В большой семикомнатной коммунальной квартире на Малой Бронной трижды звякнул дверной звонок. В дальней комнате дверь была втиснута в заложенную кирпичами арку. Из этой двери и вышел мужчина, довольно могучего телосложения в галифе и скрипучих форменных сапогах. Ему никто не дал бы его 52 двух лет. Нет седины, поскольку наголо выбрит. Шрам над ухом на черепе придавал ему вид лихой, черная щетина на чуть бледных щеках в редких оспинах. Разве только глаза, словно бы сонные, старевшие его глаза, будто взял их взаймы у старика. Китель он уже успел снять, вернувшись со службы, и был в белоснежной нижней сорочке. На плече у него висело полотенце, одну щеку он успел выбрить, со второй торопливо стирал пену краем вафельного полотенца. Увидев соседскую девочку-пятиклассницу в коридоре, он попросил. — Света, будь добра, открой дверь. — Это к вам. Ей нравился Дмитрий Кириллович. Он всегда угощал ее и брата конфетами, а матери давал иногда продукты из пайка, который получал как военный. Мать его боялась, а Света не понимала причины маминого страха. — Я так, по-домашнему, без сертука. — пошутил он, показывая на сорочку и пену на лице. — Ты уж открой, деточка. Светка полетела, едва не потеряв чулок. Резинка на правом, как всегда, ослабла в неподходящий момент. Девчонка покраснела, придерживая чулок через подол грубого коричневого шерстяного школьного платья. Форменный фартук она дома снимала. Да другого платья-то и не было. Только парадное. Но то надевать без маминого ведома ни-ни нельзя. А летние еще только будут шить из того отреза, что матери дали за ударную работу в заводской столовой. На пороге стоял невысокий, очень прямой мужчина со строгими, глубоко посаженными глазами и портфелем под мышкой. Свет успела заметить его сильный загар и то, что у портфеля оторвалась ручка. Здравствуй, неожиданно приветливо сказал он низким и мягким голосом. Я к Миронову. А ты, хранительница сих врат. На Цербера вроде не похоже, слишком мила. Скорее, Амазонка. Проходите. Ой, и здравствуйте, вспомнила о правилах приличия Светка и обиженно сказала вслед прошедшему мимо мужчине. А про Цербера я читала. Вот и молодец. Не оборачиваясь, отреагировал гость. Но вдруг остановился, покопался в карманах. Погоди-ка, Амазонка, а если я тебя попрошу об одолжении? — Сходить в ближайшую лавочку и купить мне папирос. А сдачу предлагаю пустить на твои личные нужды. — Мама не разрешает, — Опустил голову Светка, а сама из-под лоби смотрела на этого дядечку, от которого так приятно незнакомо пахло одеколоном. — Покупать папиросы? — Не, Брать сдачу. — А мы ей не скажем. Он деньги положил в ладошку девочки. и вдруг жалобно по-мальчишески сказал, — Курить охота муча нет». Курить вредно. — Ну, ладно, сбегаю. Только вы и Борьке не говорите, а, а то он отнимет деньги. — Борьку не знаю, но и ему, паршивцу, не скажу, — пообещал гость. — На что ты там подбиваешь, молодежь, Андрей? — весело сказал Миронов, узнав голос старого друга. Подбежал, стиснул его в своих нешуточных объятиях, оторвал от пола. — Тихо ты, пора бы уже И добавил, еле слышно. — Товарищ штабс-капитан. «Ну — Ну-ну, Миронов обернулся, поговори у меня. Пошли в мои апартаменты. — У тебя тут спокойно? Андрей мотнул головой в сторону, закрывшейся за его спиной двери. Он стоял на пороге, оглядывая скромное жилище. Железная койка, идеально застеленная темно-синим одеялом. Это жерка с книгами в простенке между двух окон. Письменный стол, он же, по-видимому, и обеденный. На нем с краю, на деревянной подставке, стоял закопченный, слегка помятый чайник. — По-моему, это тот самый чайник, — улыбнулся он. — Помню, твой денщик его таскал везде за нами. — Платонов, кажется. — Погиб Платонов в девятнадцатом. Соседи, два профессора, врач, повариха из рабочей столовой с двумя детьми, машинист поезда, его почти дом не бывает, и жена полярника. Ну, тот всегда на льдине. Тихая квартирка. Сколько же мы не виделись? Года два. Андрей выложил из кармана пачку сигарет размером чуть больше спичечного коробка. Немецкие? — повел брови Миронов. А чего девчонку за папиросами погнал? Не поверишь, эти поперек горла. Нашего табака охота. Да кури, пачку сожги. Ну, не мне тебя учить. Миронов сходил на кухню, подогрел чайник, пожарил холостяцкую яичницу. Андрей угощал американскими консервами, самаром и тунцом и ананасовым компотом. Проголодавшись, поели торопливо и молча выпили водки, которую хозяин извлек из ящика письменного стола. Андрей поглядывал на постаревшего командира. Только он мог заметить, как сдал Дмитрий Кириллович. Когда-то вместе служили в войсковой разведке. Начинали в русско-японскую, затем и на мировую войну попали. Вместе перешли на сторону Красных вскоре после революции. Оба с 1920 года служили в иностранном отделе ИНО ВЧК при НКВД РСФСР, когда Дзержинский, председатель ВЧК, подписал приказ номер 169 о создании этого отдела. С 1923 года ИНО стал называться иностранный отдел ОГПУ при СНК. В русско-японскую Миронов стал одним из тех разведчиков, кто сообщил, что Япония окончила подготовку к войне и указал в донесении почти точную дату начала. Правда, эта информация, доложенная Николаю II, не получила достойной оценки, и Россия потерпела поражение. Мугден Реки Хуньхэ и Шахе, Эти названия до сих пор бередили душу Андрея неприятными воспоминаниями. Миронов тогда был ранен в голову. Они едва не попали в плен, а то разделили бы незавидную участь 60 тысяч пленных, среди которых около шестнадцати тысяч попали в плен ранеными. Андрей мялся, хотел что-то рассказать, но словно бы не решался. «Ну, что тут у нас нового?» Ходят слухи о новой реорганизации. Говорят, нас передадут в Главное управление госбезопасности НКВД. Со следующего года. И но возглавляет Артузов Артур Христианович. Ну, это ты, наверное, знаешь. Миронов испытывающий посмотрел на друга. Вижу, чего ты хочешь сказать. Что в Германию тебя занесло? Вроде бы слишком загорелый ты для того климата. В Германию так попутно. Хотя... Андрей подался вперед. В скором времени уеду туда, надолго. Но я о другом хотел сказать, о чем я в отчете писать не стану, и ты сейчас поймешь, почему. Он снова помолчал. Закурил папиросы герцоговины флор, которые принесла света. Крутил в тонких пальцах черную пачку с тесненным золотом названием и зеленым кантом по краю и покашливал от крепкого дыма. «Не тени, попросил Миронов. «Я был в Тунисе». «В Безерте», — уточнил Андрей Панин и многозначительно посмотрел на друга. «Что, встретил кого-нибудь из наших общих знакомых?» «Все серьезнее. Ты же потерял связь с семейством, когда они были в Крыму». «Ну да», — Миронов побледнел. «А что? Насколько я знаю, да я уверен, они погибли, и жена, и дочь». — Жена, да, умерла от брюшного тифа незадолго до эвакуации Черноморского флота. — А вот дочь... Андрей покачал головой. — Я с ней разговаривал. Вот как с тобой? — Тебе плохо? Он проворно налил в стакан водки и протянул Дмитрию Кирилловичу, откинувшемуся на спинку венского стула. — Она жива, и это главное. Люля меня не узнала, хотя что-то такое в ее лице проскользнуло. — Как она? Что? Миронов отставил стакан в сторону. «Здорово, выглядит хорошо, даже не знаю, как сказать. Она живет в семье военного врача Ивана Аркадьевича Кедрова. Он женат, однако... «Говори же!» — едва не зарычал Миронов, теперь побагровев. «Мне показалось, что она его любовница, а венчанная жена Антонина с этим мирится». У этой троицы странные отношения, очень трепетные. Он ее содержит, они вместе работают в госпитале. У него собственная квартира, талантливый хирург. Ученик Бурденко и гордится этим, востребованный. Вокруг него и их семьи собирается любопытное общество эмигрантов, в которое я был введен. Основное задание, которое я получил, выезжая в Безерту, понять, какие там веяния, нет ли организации, готовящей контрреволюцию. Кроме болтовни, ворчания по поводу коммунистов и ностальгии, я там никакой контрреволюции не усмотрел. Насторожило присутствие в этой компании эмиссаров из Англии, Турции и Франции. Не все вместе приходили в разное время моего пребывания и посещения Кедровых. Они работают на дискредитацию СССР. Как у нас все плохо, только голод и расстрелы. Никакого прогресса в науке, искусстве и так далее. А вот Кедров, между прочим, любопытный типаж, пацифист, горячий противник террора и Троцкого, не монархист. И ты знаешь, покрутившись там в их эмигрантском мирке, я понял для себя одно, не хочу это донести до руководства, как мне кажется, большинство эмигрантов рвется домой, ностальгия их сводит с ума. Лучше не объяснишь такое чувство, как кошки-люди привязаны к месту, к дому, Особенно бывшие офицеры. Моряки готовы на любое предложение. Стоит только заикнуться, что они нужны родине. Я прощупал некоторых на предмет вербовки. — Это к чему ты мне рассказываешь? — Миронов повел широкими плечами. — Его сейчас меньше всего волновала работа. — А детей у них нет? — У кого? — А, — догадался Андрей. — Пока нет. — Рассказываю я тебе об этом, потому что ты наверняка захочешь увидеть Лелю. А поехать туда можно только под благовидным предлогом. Меня перебрасывают на работу в Германию. А вот ты, по моим наработкам, мог бы отправиться в Безерту и попробовать задействовать в работе с местными этого самого Кедрова. Вполне перспективная кандидатура. Я доложу свои соображения. Чуть сгущу краски. Дескать, есть вероятность создания контрреволюционной организации Будем надеяться, что такую поездку сочтут необходимой. Миронов вздохнул. Я так надеялся, что они живы. Потом пытался смириться с данностью. А теперь я растерян еще больше. Ты эту свою растерянность отставь. Строго уставился на него Панин. Думаешь ее вернуть сюда? По глазам вижу, что думаешь. Этим ты погубишь и ее, и себя. Для вас обоих хорошо, что она там. Здесь ее арестуют, а затем из-за тебя возьмутся. Ты же все понимаешь. А чтобы никто из наших туда не поехал и не заинтересовался Ольгой Дмитриевной Мироновой, поехать в Безерту необходимо тебе самому. 1933 год. Безерта. Миронову пришлось схитрить. Он подослал к Ольге местного мальчишку с запиской. Почерк в записке изменил, хотя вряд ли она могла его помнить. Они расстались еще в 1915 году, а после 17 года дочь с женой уже были в Крыму. Дмитрий Кириллович запомнил дочь пятнадцатилетней девочкой с длинной косой в платье с матросским воротником и россыпью веснушек на чуть вздернутом носике. Теперь он увидел спешащую по набережной высокую стройную женщину с высокой прической и бледным лицом, только чуть вздернутый нос, и широкие, как у ее матери скулы, выдавали в ней его Лёлю. Туфли на низком каблуке, бежевое платье с подолом немного за колено, лакированная сумочка с петлей, надевающейся прямо на кисти руки, крошечная шляпка, не портившая прическу. Ольга выглядела самостоятельной дамой, и у Миронова ёкнуло сердце. Он-то ожидал увидеть ее несчастной, нищей, обездоленной. Он ждал ее около Казбы. Тут можно было скрыться от посторонних глаз. Миронов выступил из тени старинной стены крепости. Ольга, чуть склонив голову к плечу, прищурившись на солнце, пыталась издалека понять, кто же это вызвал ее запиской, а главное, умолял прийти одной и утверждал, что их встреча — вопрос жизни и смерти. Она приближалась, как ему казалось, слишком медленно. Время для него словно бы остановилось, стало тягучим, как мед, которым тунисцы так щедро пропитывают сласти. Он боялся, что вот сейчас остановится сердце. В момент, которого он ждал с нетерпением несколько месяцев, пока добивался своего выезда сюда. Потом, когда добирался с приключениями в США, а уже оттуда пароходом в Тунис через Италию. Вдруг Дмитрий Кириллович увидел, что Ольга пошатнулась и заваливается на бок. Он забыл о собственных переживаниях, бросился вперед и успел подхватить дочь, потерявшую сознание. Она узнала его. Миронов целовал ее руки, лоб, щеки, волосы. Он сидел на камнях, нагретых африканским солнцем, и не мог поверить, что его дочь, его Люля лежит у него на коленях. Запрокинув бледное лицо к безоблачному небу. Наконец она открыла глаза с непониманием, что произошло, но... Пролетели какие-то доли секунды, и Ольга, вскрикнув, спрятала лицо у отца на груди. Прижалась, ни в силах ни говорить, ни подняться на ноги. Этими немыми объятиями она словно делилась всем пережитым. Отступление с белой армией и бесконечный страх попасть в руки красных. Голод, штопанная перештопанная одежда, болезнь матери, которую угасла в больнице, где Ольга и познакомилась с доктором Кедровым. Похороны и кладбище, куда пришел только Иван Аркадьевич. Курсы медсестеры новая жизнь рядом с Иваном. Его решение обвенчаться с Антониной и крест на их будущей совместной жизни, страшные морские переходы в тесноте и голоде. Отцу тоже было чем поделиться, но она вряд ли смогла бы представить, что пришлось пережить ему там, в Новой России. Они поднялись и побрели по набережной. Она увела его в сквер неподалеку. Там, на скамейке, они, обнявшись, просидели довольно долго. — Папаша, как же так? — шептала Люля. — Как же так? Мы все потеряли, друг друга потеряли. Я узнала Андре не подала виду. Нет-нет, никому не сказала. Даже ему. Андре наверняка тебе все доложил. Миронов невольно улыбнулся, подумав, что понятие «доложил» как нельзя точно отражает ситуацию. Ляльчика, возвращайся. Папаша, невозможно. Я ведь не смогу там без него. И потом я враг народа. Так, кажется, у вас это называется. Он и сам все понимал. Но так хотелось, чтобы потерянная дочь теперь все время была рядом. — У нас, — повторил он грустно. Миронов не скрывал от дочери, что приехала из СССР и заметил, ты говоришь с французским акцентом. — Оля, ты же понимаешь, что я, как и Андрей, приехал не из Америки, — сказал он с нажимом. — Но не стоит об этом никому. Я все знаю, — сказала она мягко и провела рукой по отцовской щеке. — Я помню, где вы служили. — Что же им нужны такие люди, как вы, Сандра? Дмитрий Кириллович развел руками. — Хочу познакомиться с ним. — Его зовут Иван Аркадьевич, — подсказала Люля. — А то мы все он да он. Иван замечательный человек, талантливейший хирург. Он будет востребован везде, но учитывая, что он всего лишь иммигрант, Боюсь, это помешает ему сделать большую карьеру, а ведь у него золотые руки. — Да, да. Но как же так вышло у вас, не по-людски? — Мы встретились с ним, полюбили друг друга, но венчание отложили. Не до того было. Мы оперировали тогда бесконечно много. А потом он встретил Тоню. Она дочка подруги его матери. Тоня осталась совсем одна. Она пропала, если бы не Иван Аркадьевич. Тогда он решил с ней обвенчаться. Это не возражало? Не знаю. Ольга опустила голову. Это сложно объяснить, а еще сложнее понять. Тогда такая создалась обстановка. Все боялись, прощались друг с другом, готовились к смерти. Были две крайности. Либо люди пытались выжить и переступали через себя и своих близких, лишь бы уехать, попасть на корабль. Либо другая крайность. Всем помогать, устраивать судьбы других самоотверженно. Мы с Иваном Аркадьим оказались во второй категории. В тот момент венчание оказалось единственным выходом. Я и так была в составе эскадра. Без меня не уехали бы. Она слабо улыбнулась. Тонечка тоже попала во вторую категорию. Она говорила, что Иван свободен от брачных уз. Но это было бы уж совсем. То есть. «Вы все трое стали заложниками положения и собственного благородства», — кивнул Миронов. Однако про себя подумал, что Иван неплохо устроился. Но когда познакомился с Кедровым, к своему неудовольствию мнение изменил. Иван Аркадьевич соответствовал описанию Андрея и Ольги. «Искренний, сентиментальный, но здравомыслящий и опытный человек». Такое впечатление сложилось у Миронова. Отцу Лёли он обрадовался так, что даже прослезился. Сидели в гостиной вчетвером, общались, и разговор с местных обычаев и обсуждение достоинств той или иной кухни плавно перешел на обстановку в СССР. «Я был там совсем недавно», — сообщил Миронов. «Хоть это и неприятно констатировать, но коммунисты собирают разбросанные во время революции и гражданской камни». «Наука не в загоне, как считают многие. Да, трудностей хватает, и все же...» а до нас долетают слухи, что плохо все. И вот-вот развалится Союз», — глядя в тарелку, сказал Кедров. «Он немного робел этого человека, могучего, статного, офицера войсковой разведки, со слов Лели. В форме себе его представить было гораздо легче, чем в этом светло-сером, чуть помятом костюме и кремовой рубашке с распахнутым по курортному воротом. Эту одежду он носить явно не умел. — Ох, неспроста, — подумал Иван Аркадьевич. — Смотря, откуда они доносятся, — спокойно уточнил Миронов. — Если от господ из Турции, Англии и Франции, то, конечно, — он усмехнулся. По-детски азартно нацелился на пирожки, выбирая самый румяный. — Хороши у вас, пирожки. Это кто ж так изумительно печет? — Антонина, — с гордостью похвасталась Ольга, как и сестре. «Под руководством Валиды», — покраснела Тоня. Она чувствовала себя хуже всех в присутствии отца Лёли, словно обокрала его дочь. А он улыбается. Отчего еще противнее на душе? Антонина смяла салфетку в кулаке так, что накрахмаленная ткань захрустела. — А кто это Валида? — Судя по имени Арабка. — Может, сосватаете мне ее, а то я одинок, как перст. — Валида мусульманка, папаша? — У Ольги смеялись глаза. Отдел поправимое, окрестим. Но она замужем? Жаль. Ты мне разбила сердце и желудок заодно. Такие дивные пирожки. Женщины засмеялись. Настолько искреннее огорчение отразилось на лице Миронова. Только кедров сидел с напряженным лицом. Снял очки, протер стекла, прищурившись, взглянул на тестя. Что вы хотели сказать, Дмитрий Кириллович, насчет иностранцев? Договаривайте? Может, я чего не знаю, так просветите по Своим-то веришь, оглядкой, я уж чужим. А ведь чужие они для нас, Иван Аркадьевич. Вспомните, как охотно помогали они эвакуировать Черноморский флот. Раненых и обездоленных людей. Да пусть даже и солдат. Разве им помощь не была нужна? Ну, почему же? А французы, они нас приняли. Здешние моряки относились к нам очень тепло. Отдельные люди, да. Согласен. А в целом не секрет ведь, что корабли хотели заполучить. Ссадить вас или обратно в РСФСР отправить, а корабли на свой баланс записать. Быстро. Пока дипломатические отношения с Россией не возобновили. А как возобновили, все равно все с кораблей растащили, что было ценного. Англичане вовсе умыли руки. Только наши братья-славяне помощь предлагали принять беженцев, и то, заметьте, гражданских. А здесь вас и с кораблей высаживать не хотели. Заразы коммунистической боялись. Вот от таких, как они. Миронов показал на дочь и на Антонину. Все эти союзнички одним миром мазаны, ей-богу. Свою рубашку ближе к телу. Так-то оно ну, ну, так. Но в безерте нас приняли. Поставили на карантин. Неожиданно поддержала отца Ольга. А как у нас... В госпитале Сиди обдали, в Константинополе дезинфекцию проводили. Этого позора никогда не забуду. Как нас, голыми, детей и женщин повели из бани по длинному коридору, чтобы выдать госпитальную одежду. Дети еще куда не шло. Но дам водить голышом по коридорам, как животных. Я, медсестра, всякого навидалась. Но тогда в той бане я почувствовала себя так, словно умерла. Потому что только в морге такое возможно, когда душа уже отлетела, И осталось только бренное тело. И то я всегда ругала санитаров, когда они не прикрывают умершего. Стыд. Чего греха таить? Никому мы здесь не были нужны и не будем. Если б не ваша профессия в наркоти чудар хирурга, мы бы, наверное, с Антониной работали посудомойками. Да и должность главного хирурга в местном госпитале вам от чего-то не торопятся предлагать. Хотя здесь нет равного вам специалиста. М да, пожалуй. — понурился Кедров. Но тут же вскинул голову и дерзко взглянул на Миронова. — Вот только мне кажется, что я уже слышал подобные речи в этой гостиной. — Не так давно у нас побывал поручик Андрей Андреевич Панин. Вы, случайно, не знакомы? — А чего же, знакомы, — охотно согласился Дмитрий Кириллович. — Служили вместе, воевали. А теперь в одной фирме, деревообрабатывающей, трудимся на благо чужого отечества. «Деревообрабатывающий», — проворчал доктор. «Это где из деревьев выстругивают истуканов?» «Это вы напутали», — засмеялся Миронов, понимая, что Кедров довольно-таки прозорливый и ироничный человек. «На этом отхожем промысле специализируются эмиссары из Турции и Англии». «Кто такие эмиссары?» — наморчила Лопантонина. Посланцы различных государств, направляемые с политическими и секретными поручениями в другую страну. Чаще представители спецслужб. Вы хотите сказать, что среди моих гостей были именно эмиссары? Я их лично не видел, но подозреваю, что это так. Разговор затух. Валида подала чай и восточные сласти. Кедров предложил Миронову переехать к ним из гостиницы, но Дмитрий Кириллович не стал мозолить глаза. Однако каждый вечер приходил на ужин, принося с собой то бутылку вина, то здоровенный окорок, то коробки с французскими конфетами и печеньем. Разговор то и дело сводился к тому же самому. Патриотизм, дезинформация об СССР, будущее семьи Кедровых. Однажды Кедров пригласил Миронова в свой кабинет. — Да, мы уже устали от наших экзерсисов в политике, — пояснил он, пропуская Дмитрия Кирилловича вперед. в полутемный с тяжелыми темно-зелеными портьерами кабинет. Сели друг напротив друга у небольшого кофейного столика. Валида принесла на серебряном подносе с ажурным бортиком и гнутыми ножками кофе в таком же серебряном чайнике и стеклянные прозрачные стаканчики. — Курите? — Кедров пододвинул к тестю шкатулку. — Я иногда и только сигары. — Нет, спасибо. Миронов привык к яве, которая производилась и после революции. так же, как и герцеговинов Лорна той же фабрики. Вы не поверите, но у меня для вас есть некое послание. Я все эти дни ждал удобного момента. Он достал из внутреннего кармана пиджака конверт. Вез его для вас через все границы и таможни. Думаю, вам будет приятно. От кого это? Кедров не торопился брать письмо, и Миронов положил его на столик рядом с ним. Почитайте. Он отпил кофе и... кивнул на конверт, как змей-искуситель. Письмо было от Николая Ниловича Бурденко. Кедров несколько раз посмотрел на подпись в конце письма. Он писал, что помнит и ценит Иван Аркадьевич, и очень жалеет, что судьба забросила его так далеко от родины. Писал, что после революции он беспрепятственно продолжал научно-исследовательскую работу, принимал активное участие в организации военных госпиталей РКК. В 1920 году организовал курсы для студентов и врачей по военно-полевой хирургии, занимался нейрохирургией и выделил ее в самостоятельную научную дисциплину. Переехав из Воронежа в Москву в 1923 году, стал профессором оперативной хирургии, возглавив нейрохирургическое отделение. Николай Нилович писал, что в прошлом году на базе нейрохирургической клиники Рентгеновского института был учрежден первый в мире центральный нейрохирургический институт. У него работают хирурги Рутюнов, Егоров, Иргер, Арент, и Бурденко был бы счастлив, если бы к ним присоединился и хирург Кедров. Отложив письмо, сидя боком в кресле, подперев щеку кулаком, Иван Аркадьевич долго молчал, глядя в пространство. Он выглядел, как человек, которого обвели вокруг пальца, или мальчишка, которому мать сказала, что во дворе никто не играет в лапту, чтобы уложить спать, а он, выглянув в окно, увидел, как на площадке играют и веселятся его ровесники. — Вы ведь получили французское гражданство? — спросил Миронов. И Кедров подивился, как изменился тон собеседника, стал деловитым и нетерпящим возражений. У меня не было другого выхода, чтобы прокормить семью. Я не упрекаю. Я констатирую. Я бы мог представить вам и другие подобные письма известных вам людей, в частности, врачей, которые остались и успешно работают во благо Родины. Но решил, что Бурденко для вас наибольший авторитет. Вы хотите, чтобы я вернулся? Обреченно спросил Кедров. Ему вдруг показалось, что Миронов собирается насильно вернуть его в СССР. а там конечно арестуют и расстреляют а теперь просто заманивают боже упаси махнул рукой дмитрий кириллович я не смогу вам гарантировать там безопасность если быть до конца честным а меня заботит будущее моей дочери как же вы сами там живете ведь вы не американский коммерсант я служу в иностранном отделе огпу разведка пояснил он видя недоумение на лице Ивана Аркадьевича, который не ориентировался в расплодившихся в Советском Союзе аббревиатурах. Вы же понимаете, как я рискую открываясь вам. Но вы... Но, Ольга, с вами. И потому я могу рассчитывать на вашу порядочность. Верю дочери и ее отзывам о вас, как о человеке, невоинственном и добром. Спрашивайте, как я там живу. С оглядкой и наганом под подушкой. И тем не менее, несмотря на дурь, которой в России хватает, надеюсь, послужить ей, какой бы странной она сейчас не казалась со стороны, и какой бы страшной не являлась изнутри. Так что же, Кедров раскурил сигару. Ничего. Жить, как жили. Только если к вам будут приезжать гости и называть пароль, рассказывайте, как тут обстановка среди оставшихся русских и вообще У вас собираются разномастные общество, иностранцы. Информация о них тоже будет довольно ценной. А мы, в свою очередь, сможем посодействовать в скором времени вашему переводу, ну, скажем, в Швейцарию. Там вы сможете продвинуться по карьерной лестнице и также будете сообщать информацию, которую сочтете достойной нашего внимания. От политики до науки. Само собой, это не безвозмездно. В Европе становится неспокойно. «Германия?» — спросил вдруг Иван Аркадьевич, чем вызвал удивленный и пристальный взгляд Миронова. «Они не успокоились после мировой войны. Это же очевидно. Я слежу за прессой. Выписываю и европейские газеты, и не только медицинские. Приход к власти Адольфа Гитлера, поджог Рейхстага, объявление чрезвычайного положения в стране. Все это звенья одной цепи. Я не выношу террор. а НСДАП. Проводят и террористические акции, и запугивание, и аресты. И... Вы полагаете, они не ограничатся захватом Германии? Думаю, что существует некая опасность. Но пока не говорить преждевременно. Сдержанно прокомментировал Миронов, хотя понимал, что усиление разведки на немецком направлении не может не настораживать. Вам нужно время на раздумья? Нет. Кедров положил сигару на край пепельницы. и наблюдал за тем, как она продолжает дымиться. Я все эти дни ждал чего-то такого. Лёля говорила раньше, что вы служили в войсковой разведке. Мне кажется, наши с вами профессии самые востребованные при любом режиме. Моя нужна, чтобы улучшать качество жизни, да и просто не помереть от перелома или аппендицита. А ваша, чтобы удержать режим, какой бы он ни был. Чтобы его удерживать, надо уметь проворно смотреть по сторонам и видеть, как волнистый попугайчик. «Спасибо за сравнение с попугайчиком», — хмыкнул Миронов. «А что, у них особое зрение? Просветите меня». «По-моему, это у большинства птиц. Поскольку глаза у них находятся по бокам головы, то они в состоянии видеть почти на триста шестьдесят градусов». Ольга и Антонина не будут в курсе наших дел, ведь так? Миронов лишь кивнул в ответ и попросил. Письмо Бурденко. Лучше сжечь.